Евгений Гришковец Одновременно драма Совсем недавно я узнал, точнее, не знаю, как сказать, я узнал такую вещь, которая меня не то чтобы огорчила или разочаровала, или удивила, не знаю... И вот тут надо обязательно объяснять, потому что может показаться, что то, о чем я буду говорить, это для меня очень важно. А так покажется, потому что я с этого начал. А вы же про меня ничего не знаете, и то, с чего я начал, будет первым, что вы про меня узнаете. И поэтому может показаться, что это для меня очень важно. А я мог бы на самом деле говорить о многом другом просто то с чего я начну я узнал совсем недавно тут вот какое дело я себе представлял что но это устроено одним образом а оказалось что она устроена совершенно иначе точнее не представлял у меня не было об этом никакого представления У меня было скорее ощущение. Хотя нет, у меня было больше, чем ощущение, но меньше, чем представление о том, о чем я сейчас скажу. Короче. Недавно я узнал, что машинисты и вот эти локомотивы, ну, то есть тепловозы, электровозы, ну вот эти на железной дороге Но главное, машинисты на своих локомотивах не едут, из, допустим, из Омска до Москвы, или из Челябинска до Хабаровска, или, я не знаю, из Питера до Берлина, а на какой-нибудь не очень далекой станции, ну, в смысле, выехали из Омска, доехали до ближайшей узловой станции, Там у них состав отцепляют, разворачивают, подцепляют другой и обратно в Омск. И так они все время из Омска отъедут и обратно в Омск. И так все время. И это ладно еще Омск Хабаровск, то вообще какая-нибудь узловая станция с невнятным названием, и они с этой узловой станции до другой узловой станции И обратно. И вот так туда, обратно, туда, обратно. И не то, чтобы я об этом думал. Про машинистов и эти локомотивы. Это же странно думать про локомотивы. Я никогда не мечтал быть машинистом. Не представлял себе, что буду прощаться с женой перед долгим рейсом и говорить «Дорогая, не волнуйся, через неделю вернусь, не переживай, что со мной может случиться?» А она бы мне отвечала. «Осторожней, дорогой, я слышала в новостях, что на Урале такой снег, такие заносы, поосторожнее, не гони!» Нет, я так не думал и так не мечтал. Просто, ну я же ездил на на поезде то есть садился на поезд, ехал в Москву или из Москвы ну то есть все мы ехали ехал ел, спал, смотрел в окно, читал чего-то, беседовал беседовали скучали выходили на станциях, курили ну то есть я то не курю но тоже выходил со всеми как бы покурить просто так говорят, то есть выйти покурить. Ну то есть ехал поезд. Поезд.